то мы с удовольствием поможем вам оформить доставку». Утром, как только магазин открылся, пришел вон чхоль. Сегодня на нем была фетровая шляпа и бежевый льняной пиджак. Поправив головной убор, мужчина застенчиво обратился к Хайон. «Здравствуйте, мне пришло уведомление». «Да, да, возьмите, пожалуйста». Хайон протянула ему письмо с рисунком галстука бабочки в правом нижнем углу конверта. Его на днях написал Миндже. Вончхоль направился к столу и неторопливо принялся читать ответ. «Кому? Дорогому цветоводу. Не знаю, сочтете ли вы мое обращение неуместным, но в вашем письме вы много говорили про розы. Вот мне и захотелось вас так назвать. Надеюсь, вы не против, Смайлик. Моя мама тоже выращивает розы. Она рассказывала мне». Чтобы сохранить их красоту и предотвратить рост побегов внутрь, розы следует обрезать чуть выше внешней почки. Еще знаю, что обязательно нужно удалять слабые побеги. Все, что тоньше карандаша. Ваше письмо я вытащил совершенно случайно. Так уж вышло, что в тот день я взял отгул и заглянул в бюро сокровенных посланий. У меня сильно болела голова, и я чувствовал себя подавлено, Но ваше письмо тронуло меня. Оно было настолько искренним, что я не смог удержаться и сразу же сел писать ответ. Ваш почерк поразил меня не меньше. Никто за всю мою жизнь не говорил мне, что у меня плохой почерк, но увидев ваше письмо, я почувствовал ужасный стыд. Я обожаю канцтовары. Мне кажется, что у каждой ручки, как и у людей, свой уникальный голос. Мне нравятся шариковые ручки с округлым корпусом. Карандаши квадратной формы и перьевые ручки, толщина которых меняется в зависимости от силы нажатия. На днях у меня появилась стеклянная перьевая ручка. Каждый раз, когда пишу ею, чувствую себя каким-то волшебником с посохом в руках. Буду очень рад, если наше общение продолжится, и я еще не раз увижу ваши письма. В последнее время у меня много работы, поэтому я не часто бываю в магазине. Но надеюсь, что до конца года мы успеем обменяться еще парочкой писем. Всего хорошего. От галстука бабочки. Вончхоли улыбнулся, крепко сжимая в руках письмо. Утренний солнечный свет мягко падал на его клетчатую шляпу. Мужчина аккуратно вернул письмо в конверт и положил его в карман пиджака. Он все думал над ответом. Знаете, я же раньше был совсем неразговорчивым. «Что?» — Хайон выглянула из -за льняных занавесок. «После смерти жены я часто разговаривал сам с собой, но мне это быстро надоело, и я стал писать письма. Это хоть немного помогло мне переключиться». «Вот оно что!» — понимающе кивнула Хайон. На самом деле она не могла в полной мере понять чувство Вончхоля, но ей было его жаль. Он взял набор писем с красной рамкой по краям. Взглянув на письменные принадлежности у прилавка, вончхоль выбрал перьевую ручку для начинающих и чернила. Хайон записала на чеке название и стоимость товаров. Она не заметила, как сама стала писать аккуратнее и разборчивее. «Знаете, мне понравился ответ. Незнакомый человек наговорил мне столько приятных слов». «Рада слышать. Вам повезло с другом по переписке?» «Конечно, неплохо время от времени списываться с кем-то». Но главное, чтобы это все не превращалось в какое-то обязательство и рутину. С улыбкой на лице Вон Чхоль вышел из магазина. Его медленные шаги отдавались эхом, постепенно затихая вдали. Когда все посетители разошлись, Хайон взглянула в окно. В небе медленно проплывали облака за зданием Йон Наблюдая за этой картиной, она прибавила громкость играющей в магазине мелодии сегодня снова звучала гитара Хаята Аоки. Движения пальцев по грифу гитары напоминали шариковую ручку, скользящую по тонкому листу бумаги, капиллярную ручку, проходящую по слегка шероховатой открытке, или перо, оставляющее след на бумаге. Задумавшись, Хайон случайно написала на обратной стороне чека «Кому? Хайон». Ей было любопытно, о чем могла писать сестра. Возможно, Хьюмины вправду есть что сказать. Может, все ее письма пропитаны злостью и ненавистью к ней? Вдруг в них Хьюмин упрекает сестру за то, что та никогда не поймет, какой тяжелый груз ответственности лежит на ней, как на старшей, и сколько усилий она приложила, чтобы стать такой дочерью, которой мог бы гордиться отец. А что Хайон? Занялась любимым делом, ушла в искусство и то потом струсила. Девушка проводила переучет товара на книжных полках, успокаивая себя, что скоро все наладится. Вдруг в дверях магазина показалась знакомая фигура. Но раньше в бюро сокровенных посланий она не появлялась. Это была сотрудница почтового отделения Чон Чухэ. Хайон уже не раз бывала на почте, поэтому хорошо запомнила имя на бейджи девушки Та самая сотрудница, которая в самом начале пути Хайон подсказала ей, Что она неправильно заполняет поле с адресом на конвертах. Здравствуйте, вы впервые у нас? Смутившись, Чухе слегка улыбнулась. На ней были светлые джинсы, вязаный бежевый кардиган, на ногах черные сандалии. Не то чтобы Хайон сильно всматривалась, кто во что одет, однако было непривычно видеть знакомую не в рабочей униформе. Я часто вижу письма с надписью бюро сокровенных посланий, но сама никогда тут не бывала. Проходите. «Если понадобится какая-то помощь, обращайтесь». Девушка широко улыбнулась. Ей хотелось, чтобы Чухэ чувствовала себя в магазине так же уютно, как Хайон на почте. Посетительница выбрала несколько открыток с цветами и остановилась у стеллажа с письмами друзей по переписке. Слушая объяснение Хайон, что собой представляет эта услуга, Чухэ с любопытством рассматривала каждый конверт, а затем спросила, «А я могу просто взять письмо?» В смысле? Ну, сама я плохо пишу. А так любопытно, что в них? Просто взять нельзя, да? Чухэ даже предложила купить письмо за 10 тысяч вон. Однако Хайон не знала, что и ответить, поскольку с такой просьбой раньше не сталкивалась. Ей ничего не оставалось, как отказать. В противном случае у нее могли быть неприятности. Чухэ явно расстроилась. Но напишите всего пару предложений о погоде, любимой книге. Хайон показалось забавным, что она раздает советы, хотя сама не может написать ни одного письма. Вдруг посетительница замолчала, задумавшись о чем-то. Выглядела она как школьница, столкнувшаяся с непростой задачей. Затем она сказала, «Да я сейчас почти не читаю ничего и не смотрю. Все какое-то скучное и однообразное. Похоже, вас съела рутина». «Возможно», — засмеялась Чухе. Гостья положила на прилавок набор открыток. Взяв ручку, Хайон повторила привычную операцию с чеком. Просто любопытно, что другие пишут в своих письмах. Сразу после универа я устроилась на работу. Теперь вся моя жизнь, дом, работа, работа, дом. Может, у вас хобби какое-то есть? Ну, бывает, могу посмотреть сериалы по совету знакомых. Они не скучные, но и не интересные. Все одно и то же. И так у меня совсем. Спроси меня, что мне нравится, не знаю, что ответить. Можете как раз об этом и написать. О чем? Ну, о том, что вам все наскучило, ничего больше не вызывает интереса. Попробуйте с этого начать». Чухэ усмехнулась, но отметила, что идея хорошая. Хайон протянула ей бумагу и конверт. Посетительница оплатила услугу и сказала. «Тогда через неделю занесу письмо». «Хорошо, будем вас ждать». Теперь, учухая, появилось задание, которое она сделает с удовольствием. Вскоре девушка ушла. В бюро сокровенных посланий Хайон впервые столкнулась с постоянным рабочим графиком с 9 до 6. Раньше она где только не подрабатывала, и на съемках рекламных роликов, и на дому репетитором и в кафе, и в круглосуточных магазинах, но нигде такого не было. Тогда Хайон сама погрязла в рутине, не понимая, чем бы ей заняться но хорошего было гораздо больше. Например, ей удалось написать сценарий и познакомиться с интересными людьми. Хайон искренне переживала за чухе. Она надеялась, что вскоре у девушки все наладится. Порой жизнь складывается совсем не так, как бы хотелось, но надо уметь это принимать. Хайон тоже пришлось признать, что кино — это не то, чем бы ей хотелось заниматься. Работа в магазине пришлась по душе гораздо больше, чем она думала. Через какое-то время в магазин вошла семья. Пара лет 35 и две дочери. Одной около 10, другой чуть больше 6. Мама девочек обратила внимание на небольшой серебряный магнит в форме шарика и предложила купить его, чтобы вешать на холодильник открытки из поездок. Молча согласившись, папа выбрал конверт с изображением ласточки. Тот отлично подходил для денег, которые он собирался вручить родителям на чхусок. Дети в это время бродили по магазину, заглядывали в каждый угол и перешептывались. Супруги уже собирались оплатить покупку, когда старшая дочь выбрала открытку. Она хотела написать бабушке небольшое письмо. Младшая тут же последовала ее примеру, что было вполне естественно для ее возраста. Хайон знала это по собственному опыту. Тогда мама чуть наклонилась и прошептала дочери на ухо. «Как же ты его напишешь?» ли знает алфавит, а ты еще нет». «Все равно хочу». «Ладно, ты тоже его напишешь». Пока Хайон складывала покупки, старшая дочь спросила. «Мам, а можно я здесь напишу? У меня и цветные карандаши с собой. Еще нарисую что-нибудь». «Я тоже». Женщина взглянула на Хайон. Девушка радушно поспешила убрать все лишнее со стола. Сев рядом, родители помогали дочкам с письмами. Такая картина позабавила Хайон, словно образовался серьезный семейный совет. Девушка принялась просматривать заказы на сайте магазина. Как вдруг подошел отец семейства и с ноткой сожаления в голосе обратился к ней. «Извините, пожалуйста. Дети заигрались и запачкали стол». «Ничего страшного. Я все уберу». «Нет-нет, мы сами. У вас есть влажные салфетки?» Хайон снова постаралась успокоить гостя. Но он настоял. Супруги усердно оттирали следы со стола, но вернуть его прежнюю белизну так и не удалось. Подойдя поближе, Хайон увидела на поверхности оранжевые и фиолетовые разводы. Похоже, с ними справятся только чистящие средства. «Извините нас, плохо оттирается». «Не переживайте, я все уберу». Старшая дочь виновато сказала Хайон. «Извините». «Что ты, все хорошо». — приветливо ответила девушка. Вскоре все семейство покинуло магазин. Как только Хайон не пыталась оттереть пятна со стола, но все было безуспешно. Значит, сегодня ее дорога домой лежала через хозяйственный магазин. Часть вторая. Проснувшись, Йонгван чувствовал себя бодро и легко. Впервые за долгое время он ощущал себя отдохнувшим. Во сне ему казалось, что он плывет по тихому и безмятежному морю. Он рассматривал пресс попье в виде кита, которая подарила ему Хайон. Пес этой небольшой фигурки действительно помог ему успокоиться и избавиться от стресса. Йонгван оставил фигурку на прикроватной тумбочке и направился в гостиную. Выпив стакан воды, он сел на диван и включил телевизор. На первом попавшемся канале шел телемагазин. Продавали горящие путевки в Таиланд. Переключая каналы, Йонгван наткнулся на повтор записи музыкального шоу. Затем пригладил растрепанные волосы и распахнул шторы. Он обратил внимание на Хайон, которая в магазине через дорогу складывала конверты. Молодой человек впервые увидел на ней голубой рабочий фартук. Ему очень хотелось помахать ей и поблагодарить за подаренный сон, но он не стал мешать ее работе. Йонгван задернул шторы и пошел в ванную. Стоя перед зеркалом, он привел себя в порядок. Помылся, побрился, почистил зубы. Йонгван все еще чувствовал, будто идет по длинному темному туннелю, но теперь он видел слабый проблеск света. Выйдя на улицу, он взял на прокат велосипед и направился в сторону моста Янхва. Стояла последняя неделя сентября. С ветром уже доносился аромат осенней листвы. Недавно ему пришло сообщение от мамы, в котором она интересовалась, стоит ли ждать его в гости на Чу Сок хотя бы в этом году. Молодой человек не нашел ничего лучше, чем просто извиниться. Однако он уже давно подготовил подарки для мамы, отчима и сводного брата. С самого первого дня у Йонгвана сложились хорошие отношения с отчимом и сводным братом. Он всячески старался заверить отца, что не будет сидеть у него на шее. Может, у Юнгвана не было стабильной работы и постоянного дохода, но его вебтуны пользовались популярностью. А сейчас, когда дела шли плохо, он просто не мог показаться семье на глаза. В голову лезли разные мысли. Будь отец и брат ему родными, стало бы ему легче поделиться с ними своими переживаниями. Йонгван катался по городу на велосипеде уже больше получаса и наконец решил сделать небольшую остановку. Усевшись в кафе с видом на реку Ханган, он открыл скетчбук. В поисках вдохновения и внутреннего спокойствия для работы над следующим проектом, он принялся делать зарисовки всего вокруг. Велосипедистов, отдыхающих, влюбленных пар, компаний друзей. Спустя час Йонгван зарисовал уже пять листов. Даже если у него что-то не получалось, он не останавливался. Ему было не столь важно завершить картину, сколько получить удовольствие от процесса. Он оттачивал свои навыки. По дороге домой Йонгван зашел в ближайший круглосуточный магазин купить воду со льдом. Подняв голову, парень снова обратил внимание на окно бюро сокровенных посланий. Сегодняшний день показался ему ярким и насыщенным поэтому он уже по привычке решил зайти и сделать пару записей. Переступив порог магазина, он тут же почувствовал знакомый лесной аромат, и его дыхание выровнялось. Сегодня Хайон встретила Йонгвана приветливее обычного. «Хорошо сегодня выглядишь. Что-то случилось?» На да вот пару часов назад заходила семья с двумя детьми. Они так увлеклись, что зарисовали весь стол». «И?» Их родители долго пытались все оттереть, но пятна остались. Я их успокоила, сказала, что все уберу, а они минут через тридцать вернулись моющими средствами и губками. Все начисто убрали. Какие ответственные родители. Да, приятно было на них смотреть. Убирали все вместе, и дети молча помогали. Хайон переставил из подоконника обратно на чистый стол вазу с цветами. Тогда Йонгван полез в сумку, достал несколько листов бумаги, вложил один из них в конверт и тут же передал его Хайон. «Это тебе. С праздниками». «Мне?» ёнгван молча кивнул. «А когда вы успели?» — спросила Хайон и с благодарностью приняла конверт. «Да вот сегодня. Ездил на реку проветриться, подышать свежим воздухом». ёнгван почувствовал усталость и вскоре вернулся домой. Конечно, он колесил по городу целых два часа. Попрощавшись с постоянным гостем, Хайон поспешила распечатать конверт. Внутри она не обнаружила никакого письма, лишь рисунок, выполненный капиллярной ручкой. На нем был изображен пейзаж реки Ханган, где семьи и пары отдыхали на траве. Этот рисунок был совсем не похож на Вептуна Юнгвана. Он скорее напоминал изящную иллюстрацию к французским сказкам. За недавним ужином с Сон Хо, Хайон кое-что вспомнила. Очень давно она изучала западную живопись. Девушка поднесла рисунок к окну, и солнечные лучи стали просачиваться сквозь бумагу, наполняя ее мягким желтым светом. Картина стала выглядеть еще уютнее. На следующее утро Хайон отправилась к родителям Ван Сан. Давно у нее не было таких длинных выходных. Мама недавно перенесла операцию на бедре, и папа хлопотал по дому. Готовил поминальный стол, чтобы почтить предков. В этот раз стол выглядел скромно, но со вкусом. Собравшись за обедом, семья включила телевизор. В честь праздника показывали соревнования по национальной борьбе среди артистов. Хюмин теперь преподает в Канвандо. Мне это не интересно. Снова она за старое. Ну а что? «Ума хватает, с детьми работать умеет, что еще надо?» «А вам как? Нравится выплачивать долги?» Мама отчитала Хайон и наказала ей не беспокоиться об этом. Услышав их разговор, отец тоже вмешался. «Тебе что, совсем не интересно, как твоя сестра живет? Только деньги наши считаешь». «Да она не пропадет, гений наш». «А ну, перестань!» Хайон сама понимала, что перебарщивает. Однако каждый раз, когда заходил разговор о Хьюмин, она ничего не могла с собой поделать. Хайон по-прежнему злилась на сестру. «Ты что, всю жизнь будешь перебиваться подработками? Так и будешь жить одна?» «Не знаю». «А кто знать-то будет? Я, что ли? Или, может, папа?» Наступила ночь, и Хайон впервые за долгое время зашла в свою комнату. На столе по-прежнему лежали письма от сестры. Отец и мать продолжали их складывать. Сидя в полумраке, девушка вскрыла один конверт и развернула письмо. От волнения у нее сперло дыхание. Кому? Хайон. Хайон, пишу тебе в пятый раз. Так странно, я не могу тебе позвонить или отправить СМС, а в письме всегда есть что сказать. Услышав шаги за дверью, Хайон мигом легла в кровать. Она накрылась одеялом с головой и продолжила читать письмо при свете экрана телефона. Хайон не хотела плакать, но внутри что-то сжалось. Вспомнилась встреча с Хюмин, когда та приехала в больницу навестить мать. «Думали, она станет нашей опорой, нашим всем. Все для нее делали. Матери плохо, а она нагадила и сбежала!» — кричала Хайон. За дверью в коридоре мелькнула чья-то фигура. На ней было серое пальто и темно-синий уги из натуральной овчины. Хайон показала, что это Хюмин. А может, ей просто хотелось, чтобы это была она. Хайон не могла выносить страдания матери. Уже тогда ей хотелось убежать куда-нибудь подальше, лишь бы не видеть всего этого. «Это я виновата, что она сбежала. Только я!» — тихо сказала Хайон и сложила письмо обратно в конверт. Ей больше не хотелось его читать. Почему-то именно сегодня у нее возникло желание написать сестре. «Но что?» Хайон включила свет и принялась копаться в столе. В третьем ящике она наткнулась на подарочную коробку, купленную еще в начальной школе. В ней девушка хранила разную мелочь. Юбилейные монеты, которые ей отдал дядя, рождественские марки, фотокарточки с любимыми артистами и безделушки из игровых автоматов. А еще там была фотография с сестрой, и Хайон хорошо помнила день, когда они ее сделали. Она поднесла ее к носу. Едва ощущался запах фотобумаги. На снимке Хайон с сестрой лежали на полу, вырезая рождественские открытки. Вспомнилось, как из кухни доносился приятный аромат выпечки, а в воздухе витал запах цветных карандашей и кондиционера для белья, исходящий от свитера сестры. Сейчас Хайон уже не была уверена, не привиделось ли ей это все. Но одно она знала точно. В тот день ей было очень уютно и спокойно рядом с сестрой. «Спите?» Близилась полночь. Хайон написала Юнгвану. В глубине души она надеялась, что пресс попье помогло ему справиться с бессонницей. Но в то же время ей хотелось, чтобы он не спал. У нее было к нему дело. «Пока нет. А что?» К счастью, Юнгван ответил быстро. Он признался, что все еще не может сомкнуть глаз до часа ночи. Но благодаря подарку Хайон засыпать стало гораздо легче. Тогда девушка перешла к просьбе. «В таком случае можно вас кое о чём попросить?» «О чем? «Да вот хочу отправить письмо, похожее на ваше». «А кому?» «Сестре. Нашла дома нашу фотографию. Сможете нарисовать?» «Да, конечно. Отправь фото». Хайон тут же сфотографировала их снимок с сестрой и прислала его Юнгвану. «Какая милая фотография». Возьметесь, Можете сильно не стараться». «Понял. Получится хорошо, не переживай». Вспомнив портрет Хайюль, который нарисовал Йонг девушка вздохнула. Она не могла назвать молодого человека искусным художником, но все же рисовал он неплохо. Теперь Хайон хотя бы отправит непустой конверт. Пусть еще не все эмоции улеглись, она хотела показать Хюмин, что глубоко в душе все еще лелеет их воспоминания и всегда ее ждет. Девушка надеялась придать сестре уверенности и смелости вернуться. Перед отъездом Хайон села обедать. Впервые за долгое время она ела мамин суп. Вкус оставался неизменным. Тонкая лапша, мягкая тыква, морковь и картофель в бульоне с анчоусами, который кипел с самого утра. Мама обедала вместе с дочерью, рассказывая, что теперь по вечерам после работы муж выходит с ней на прогулки. Из-за несчастного случая, который с ней произошел, он стал гораздо внимательнее относиться к жене. Теперь помогает на кухне и по дому. У каждой медали две стороны. Вот доживешь до моих лет — поймешь. Даже в такой ситуации нельзя вешать нос. Зачем ты все это говоришь? Не надо обо мне заботиться, лучше о сестре подумай. Отец тут же сделал знак дочери, чтобы та замолчала. Запихнув в рот лапшу, Хайон тихо пробормотала что-то себе под нос. Пустующее место напротив не давало ей покоя. Заметив это, отец сказал. «Скоро она вернется. Уже хватит с нее. Поблуждала». Несмотря на свою незавидную жизнь, он много работал, старался вырастить умную дочь. Ему хотелось гордиться своим вкладом в ее достижения. Отцу казалось, что его желание вполне оправдано, поскольку ему пришлось пройти через многое. Каждый день он работал на износ, стараясь заработать лишнюю копейку, но это едва ли помогало их финансовому положению. Только сейчас отец понял, что возложил свое бремя на дочь. Из-за него ей пришлось бросить учебу и пойти на работу, где она и столкнулась с мошенничеством. Конечно, что ей оставалось? Только бежать. От досады отец тяжело вздохнул. Мама предложила ему еще лапши, но он отказался. Затем собрал у всех посуду и отнес в раковину. В мойке текла вода, а вместе с ней и слезы по щекам отца. Часть третья. Уже несколько дней стояла жара. Даже ночью Хайон спала без одеяла. Но сегодня погода немного испортилась. Дул сильный холодный ветер. Надев кардиган, она отправилась на работу. Зайдя в магазин, Хайон тут же открыла окно проветрить помещение и стала протирать пыль с витрин. С улицы доносились крики детей, лай собак и рев мотоциклов. Можно было расслышать, как молодая девушка зовет подругу, а прохожий средних лет говорит по телефону. Подметая пол, Хайон обратила внимание на деревья за окном. Скоро их кроны покроются багрянцем. Казалось, она устроилась в бюро сокровенных посланий совсем недавно, а на дворе уже была осень. Хайон где-то слышала, что по-настоящему узнать человека можно лишь пройдя с ним через все времена года. Может, с наступлением зимы бюро сокровенных посланий откроется для нее с новой стороны? Кто знает, вдруг вместе с этим ей удастся лучше понять и саму себя. «Здравствуйте! А вот и я!» Перед обедом в бюро сокровенных посланий заглянула Чухе. Похоже, девушка действительно серьезно отнеслась к заданию. В руках она держала письмо. Не успев его сложить, гостья тут же подошла к кассе и протянула написанное Хайон. «Прочтете разок?» «Я?» На лице Чухэ появилась едва заметная улыбка. «Написать-то я написала, но вдруг плохо!» Хайон немного растерялась, но все же взяла послание. Внутри бушевали сомнения. Имеет ли она право читать чужое? Хайон замешкалась. Она даже не знала, что себе посоветовать что уж говорить о других. «Не переживайте сильно. Это просто письмо. Главное, чтобы оно было искренним. Думаете, легко такое написать?» От удивления Чухэ раскрыла глаза. «По мне, это одно из нелегких занятий. У меня у самой с этим проблемы». На мгновение Чухэ задумалась, но затем снова протянула Хайон письмо. Ей ничего не оставалось, как прочесть его. «Кому? Тому, кому я благодарна». Здравствуйте. Честно говоря, не знала, как к вам обратиться, но остановилась на этом варианте. Ведь я и вправду вам благодарна, что вы уделили мне минутку. Надеюсь, вы не сильно расстроитесь, что из десятка писем выбрали именно мое. Раньше мне не приходилось писать писем. Каждый день через меня проходит больше сотни важных бумаг и посылок. К сожалению, больше ничего не могу сказать о своей работе. Но я чувствую как от постоянного перебирания всех этих бумаг у меня сушит руки, а иногда к пальцам липнет мелкая пыль. Чтобы как-то привести руки в порядок, после работы я всегда хорошенько распариваю их и только потом наношу крем. Вообще я не богачка, но никогда себе не отказываю в покупке дорогого крема. Он кажется более эффективным. Да и надо же как-то себя баловать. Живу так. Дом-работа, работа-дом. Сегодня оплата счетов. Завтра аренды. Со временем все становится гораздо проще, но однообразнее. Мне же хочется чего-то большего. Интересоваться тем же, чем и другие. Много чего попробовать. Но каждое утро все по-старому. Дом — работа, работа — дом. Скажите, я много жалуюсь? Просто очень любопытно. Если мы ровесники, вы понимаете, о чем я? Я не прошу вас рассказывать, чем вы занимаетесь или что-то в этом роде, но вдруг вы сможете мне подсказать, как выбраться из этой рутины. Я была бы вам очень-очень благодарна. От новичка. Ну вот, а говорили, что не сумеете. А что, хорошо получилось? Очень даже. И почерк у вас, милый. Чухе сразу же воспряла духом. Письмо было без единой ошибки. А почерк настолько аккуратным и ровным, что у Хайон закрались сомнения, что посетительница написала его с первой попытки. Она протянула гостей переплетенную косточку. Аккуратно сложив письмо вдвое, чухай вернула инструмент. Затем вложила послание в конверт и приклеила наклейку магазина. «Можете сами положить его в стеллаж». «Где же ему будет хорошо?» — задумалась Чухэ, рассматривая отсеки в стеллаже. Наконец наступила и ее очередь тянуть чужое письмо. Стоя перед стеллажом, девушка взволнованно выбирала конверт. Кажется, Чухэ нашла ответ на свой вопрос. Все, что она так долго искала, начиналось с заботы о себе. Например, с того же дорогого крема для рук. Не стоит гнаться за тем, что нравится другим. Вот это возьму. Кажется, мы с его автором ровесники. Чухэ хотела прочесть письмо перед сном, поэтому просто положила его в большую сумку. Попрощавшись, она уже собиралась уходить, когда в дверях появилась девушка в белой кепке, натянутой на глаза. Новое гостья выглядела очень модно. Короткая стрижка, небольшие сережки в форме сердца, широкие брюки-карго и топ. «Вот это да!» — удивилась Чухэ. Затем подошла к стойке и, чуть не переваливаясь за нее, шепотом произнесла. «Это же знаменитость!» Стараясь не показывать свою заинтересованность, Хайон полезла в ящик стола и мельком глянула на девушку, которая рассматривала открытки. Ее профиль казался очень знакомым, однако Хайон все никак не могла вспомнить, где могла ее видеть. Чухэ резко подрывала с места и зашла за стойку. «Давайте помогу. Я хорошо складываю конверты». Чухэ выхватила из рук Хайон переплетенную косточку. Чухэ пыталась как-то утолить свое любопытство. Складывая конверты, девушка следила за посетительницей. Неожиданно она что-то вспомнила и обратилась к Хайон. «Точно она! Это Мун Ю нын! Она попала в тройку лидеров шоу «Следующий певец». «Певица Мун Ю нын, У которой своя радиопрограмма? Вы тоже ее знаете? Я часто слушаю ее передачи». Они стояли за занавесками, перешептываясь. Хайон резко остановилась. Все же некрасиво так себя вести перед гостьей. Она уже хотела подойти к девушке, как вдруг Чухэ заговорила с ней первая. «А вы случайно не Мун Юнын? Я ваша поклонница. Не пропускаю ни одного выпуска ночных прогулок с Мун Юнын». Услышав это, Юнын расплылась в улыбке. Гостья сразу поняла, что девушки ее узнали, но сама все никак не решалась начать разговор. Вне сцены Юнын считала себя обычной жительницей Йонхидона. «Что привело вас к нам?» — с любопытством спросила Хайон. «Раньше в бюро сокровенных посланий не заходили знаменитости». Хайон поспешила открыть рабочий журнал и сделать пару записей. «Да я тут 20 лет прожила. Приехала навестить родителей, купила булочек. Вот, думаю, дай сюда поднимусь». Хайон заметила в руках юным пакет. На нем отчетливо был виден логотип пекарни с первого этажа. «Вот оно что!» А я на почте работаю. Сама в этом районе 10 лет прожила. А я думала, вы здесь работаете, неловко сказала Юнын. Я частенько тут бываю. Помогаю Хайон по магазину. Хайон поняла, что задумала Чухэ и язвительно взглянула на нее, а та подмигнула в ответ. А что это? Юнын указала на стеллаж с письмами друзей по переписке. Узнав больше об их услуге, она тоже захотела поучаствовать. Как думаешь, чье письмо она вытянет. Вот бы мое!» Перейдя с Хайон на «ты», прошептала Чухэ. Сотрудница почты оказалась весьма разговорчивой и безумолку болтала о том, как ей нравятся песни ее и радиопередачи с ее участием. Со стороны не скажешь, что Чухэ что-то тревожит. Она выглядела бодрой и веселой. Образовавшаяся суета в бюро сокровенных посланий казалась чем-то непривычным, но, может, это и к лучшему? Чем разнообразнее гости, тем насыщеннее и интереснее будут письма. Перебирая письменные принадлежности, Юнын все же остановилась на перьевой ручке. Перо выглядело новым. Сделав несколько записей в черновике, она поняла, что им почти не пользовались. Тихо вздохнув, Юнын принялась за письмо. Сотрудница почты сослалась на дела и попрощалась с Хайон. Стоя в дверях, Чухэ шепотом обратилась к ней. «Напиши мне обязательно, если вдруг ей все же попадется мое письмо!» Похоже, теперь у Чухэ появилась еще одна знакомая. Хайон улыбнулась и проводила ее взглядом. В магазине снова воцарилась тишина и спокойствие. Тяжело вздохнув, Юным вернулась к своему посланию. «Кому?» «Посетителю бюро сокровенных посланий». «Здравствуйте! Давайте немного познакомимся». В Йонхедоне я живу уже 20 лет. И хотя я совсем недавно переехала отсюда, раз в месяц я наведываюсь домой. Здесь у каждого времени года своя особая красота. Обычно начало осени сопровождается свежим ливнем. Затем кроны деревьев покрываются багрянцем, и собаки с нетерпением ждут прогулок, чтобы поскорее произвиться в опавшей листве. Решила написать письмо перьевой ручкой. Мне нравится шелест, с которым перо скользит по бумаге. А запах высохших чернил напоминает влажную осеннюю почву. Знаете, у меня была подруга. С ней мы писали песни и вообще через что только не прошли. Общие мечты, соперничество, зависть, радость за победы друг друга. Но в один миг ее не стало. Тогда тоже стояла осень, была похожая погода. Навсегда запомню, как она меня поддержала. Мой первый альбом совсем не имел успеха. Зная, как сильно я расстроилась, подруга написала мне, что мечты эфемерны. Сегодня они есть, завтра их нет. А вот что действительно важно, так это жизнь. Тогда я особо не прислушалась к ее словам. Меня злило то, что в отличие от меня подруга уже добилась многого. Казалось, ей это легко говорить. «Вот я дура». Слишком поздно до меня дошло. Она ведь даже, когда ей самой было тяжело, могла найти для других слова поддержки. Будь у меня возможность передать ей какую-то весточку на небеса. И пока на город не обрушился снег, я хочу, чтобы мои слова хоть кого-то согрели. Хорошего вам дня и будьте счастливы. Спасибо, что выслушали. От местной. На все же письма отвечают. Когда как? Юным протянула Хайон письмо, на конверте девушка изобразила гитару. Посетительница нарисовала ее такой маленькой, что она была больше похожа на укулеле, что очень умиляла. — А к вам сюда кто-нибудь издалека приезжает? — Да, бывает. — Ну, сеульцы еще как-то могут к вам приехать, а тем, кто из других городов, тяжеловато. — Ничего, мы предоставляем почтовые услуги, но... Посетительница резко подняла взгляд. «К нам определенно стоит вернуться и записим». Юнын улыбнулась. «Да, вы правы». Хайон была признательна Юнын. Она чувствовала, что девушка уважает ее труд. Посетительница направилась к стеллажу вытянуть письмо. Призадумавшись, Юнын замешкалась, но вытащила конверт. «Знаете, ваш магазин хорошо вписывается в Юнхедон». «У вас тихо, спокойно и так душевно. Приятно слышать». Попрощавшись, Йонэн распечатала письмо и не спеша покинула бюро сокровенных посланий. Похоже, девушка хотела его прочесть, спускаясь по лестнице. Одни посетители распечатывали письма в магазине, другие клали их в сумку и спокойно читали дома. Хайон было крайне любопытно, во сколько и за каким занятием их клиенты читали письма. За ужином, поедая карри с листьями нори, в горячей ванне, на лавочке во время вечерней прогулки или же ранним утром на кресле перед открытым окном. Размышления прервались, когда двери внезапно распахнулись. Это снова была йон вся запыхавшаяся. Может, она что-то забыла? Хайон тут же окинула взглядом комнату. Однако пакет с выпечкой все еще был в руках йон -ин. Вдруг девушка обратилась к Хайон. «Извините, «А могу я узнать, кто написал письмо?» Часть четвертая. Четыре дня назад Вон Чхоль арендовал помещение в ресторане китайской кухни по случаю ухода на пенсию. За круглым столом сидела вся семья. Старший сын с невесткой и детьми, младший сын и дочь. Всего было семь человек. Если бы младшие дети тоже завели семьи, то их сидело бы не меньше десяти человек. Неудивительно, что многие знакомые Вончхоля завидовали ему, говоря, что в старости будет кому о нем позаботиться. «Пап, ты потрудился на славу. Теперь можешь посвятить все время игре в гольф и вкусной еде». «Да куда там? Ему уже столько стукнуло». «Пап, может, тебе в недвижимость уйти? А что, дело хорошее?» «Па, да кого ты слушаешь? Найди себе какое-то хобби. Может, каллиграфией займешься? У тебя же так хорошо получается». Сидя за одним столом, все оживлённо болтали и раздавали отцу советы. Вончхоль же чувствовал себя опустошенно. Ему все еще не верилось, что он больше не директор школы. Казалось, что завтра он снова встанет в семь часов, приведет себя в порядок, наденет шляпу и пойдет на работу. Он посвятил школе больше тридцати лет и теперь не знал, чем заняться. Хватит мне советы раздавать. Я сам разберусь. Если тебе станет скучно, заходи к нам. Не ужинай в одиночестве. Все, тихо. Когда там еду принесут?» строго сказал Вончхоль. Дети очень переживали, что отец теперь будет большую часть времени один. Вончхоль прекрасно об этом знал и очень хотел, чтобы их разговор плавно перешел к воспоминаниям о покойной супруге. К счастью, вскоре принесли еду. Свинину в кляре с овощами, прозрачную лапшу с морепродуктами, и креветки в сливочном соусе, красиво уложенные на широкой продолговатой тарелке. В честь такого прекрасного события старший сын предложил выпить и заказал крепкую голяновую водку. Никто не смог составить ему компанию, кроме отца. Вончхоль был не против выпить в такой день и протянул рюмку. «Вот и еще одна осень. Пап, надо бы в следующем месяце проведать мамину могилку». «Да, обязательно надо сходить». Дочь схватила палочками креветку и обратилась к младшему брату. «Мама их очень любила. А помнишь, как тебя бросила девушка, и мы вместе отправились на день в Инчхон? Ты тогда еще расплакался, что тебе креветки не почистили?» «Не помню я такого. Ты меня с кем-то путаешь». В тот день он опустошил две бутылки Соджу, закусывая креветками, которые почистила мать. «Конечно, всегда больно видеть, как твой ребенок расстраивается и опускает руки». В такой ситуации родитель может лишь поддержать свое дитя, зная, что иногда в жизни приходится сталкиваться и с таким. «Ну знаешь, из-за тебя мама тогда от силы три креветки слила». На сестру нахлынули воспоминания. Она прослезилась и схватилась за стакан с сидром. Старший сын молча протянул рюмку отцу и выпил содержимое залпом. Младший, громко чавкая, поедал одну креветку за другой. Тем временем невестка тихо сидела с детьми, ласково поглаживая их по голове. От их стола доносился бойкий стук палочек по тарелкам. Дочь предложила отвезти отца домой, но он отказался и поехал на метро. Хотя Вончхоль выпил всего несколько рюмок, его лицо раскраснелось. Может, дело в том, что он давно не пил? Ему все не давали покоя разные мысли. Смог ли он достойно попрощаться с учениками? Нашел ли нужные слова? был ли он хорошим директором для них, отцом для своих детей и мужем для покойной супруги. Сидя в вагоне, Вонч Холли стал сообщение с поздравлениями от знакомых и старался ответить на каждое. Утром он собрал всех в актовом зале и произнес длинную и утомительную речь, которой поблагодарил коллег, да и сам наслушался слов признательности. Однако он чувствовал, что ему еще столько всего хотелось сказать. Вончхоль вышел чуть раньше своей станции. Ему хотелось подышать свежим прохладным воздухом. Он шел просто следуя уличным указателям, пока не наткнулся на детскую площадку. Домой возвращаться не хотелось. Сидя на лавочке, Вончхоль слушал, как на площадке резвятся дети. Было три часа дня. В это время совсем не понимаешь, то ли твой день уже закончился, то ли есть еще возможность с кем-то встретиться. Он полез в карман куртки и нащупал что-то. Это был свернутый розовый лист А4, на котором каждый ребенок написал слова благодарности и напутствие директору. «Берегите себя! Спасибо вам за все! Мы вас не забудем! Мы любим вас! Кым Вончхоль! Когда я вырасту, я стану, как вы!» И много других приятных слов. Читая пожелания учеников, Вончхоль погладил бумагу. Многие дети еще с трудом держали ручку, старательно выводя каждую букву. Он аккуратно свернул лист, положил обратно в карман и направился в бюро сокровенных посланий. Сегодня Вончхоль снова не застал Сонхо в магазине. Вместо него работала молодая девушка. Она радушно его поприветствовала и поспешила принести стакан с письменными принадлежностями. Окно слева было приоткрыто. И Хайон поинтересовалась, не мешает ли ему шум с улицы. Вон Чхоль успокоил ее и потянулся за ручкой. «Дорогая Вон Сук, как ты поживаешь? Тебе там не одиноко? Сегодня такая ясная погода, ни единого облачка. Мне так хотелось в этом чистом, безмятежном небе увидеть тебя. Стоило мне поднять глаза, как с дерева на меня упал лист. Наверное, хватит мне тешить себя надеждой. После собрания в школе я сводил наших детей в ресторан, и мы все вместе поужинали. А ты помнишь, как мы мечтали выйти на пенсию и отправиться в круиз? Каждую неделю ходить в кинотеатр. Помнишь? Оглядываясь назад, сейчас понимаю, что все это время я себя обманывал. Все внушал себе, что еще чуть-чуть доведу все до конца. Вот тогда и займусь своими делами. Думал, что все успеется. Твое второе детище поживает хорошо. Помню, что-то мне не спалось, решил проветриться и заглянул на крышу. Белая роза, как луна в безоблачную ночь, излучала мягкий холодный свет. Очень красиво. Думаю, все твои старания стоили этого. А помнишь, как тебе назначили химиотерапию, и я вдруг убежал куда-то, сказав, что за яблоками. Впервые увидев тебя в больничной сорочке, я чуть не разрыдался. Ты была такая худая, что она висела на тебе, как мешок. Чтобы как-то успокоиться, я вышел на улицу. Подойдя к куче опавшей листвы, я рвал и метал, пинал все, что попадалось. Я топтал каждый листок, пытаясь выплеснуть свой гнев и все повторял, что мы сильны и пройдем через это. Все наладится, тебе обязательно станет лучше. Тогда я проклинал всех и вся. Ты всегда была внимательна к деталям. Когда я вернулся к тебе в палату, ты сразу заметила, что с моими кроссовками что-то не так. Все в грязи и пыли от пожухлой листвы. Помню, что тебя это позабавило. Говорила мне, где это видано, чтобы педагог так выглядел? Как же мне не хватает твоего заразительного смеха. Ужасно жалею, что тогда ходил весь хмурый. Надо было, наоборот, чаще улыбаться. Я до сих пор не перестаю себя ругать. Сегодня меня что-то тянет на откровение. Мне очень тяжело. Я все еще учусь жить без тебя. В начале следующего месяца мы с детьми придем к тебе на могилку. Прошу тебя. Сделай так, чтобы небо было таким же ясным и чистым, как сегодня. До встречи, Вон Сук. С любовью, твой Чхоль. Интересно, какие чувства испытывал Вон Чхоль, когда писал это письмо? Похоже, он надеялся, что когда-нибудь жена получит его. На конверте Вон Чхоль выделил те качества, которые соответствовали описанию супруги. Вон Сук, ценительница прекрасного милосердная нетерпеливая а украсил это все рисунком розы Вончхоль не мог и представить кому достанется его письмо и какой на него будет отклик. но в нашей жизни мы сами пускаем рябь по воде это письмо обязательно найдет своего читателя пробудит в нем эмоции и породит новую историю. Искренность должна не только не иметь конца, но и подобно капли чернил в воде в чем то растворяться.